«Постель? Сделайте вид, что вы больны, и под этим предлогом сами не пейте. Вам совершенно не к чему пить это пойло. От чего доброго влюбитесь в собственную дочь», — смеясь добавила Беатриса. «Чудесная мысль. Притвориться больной и принять его, не уставая с постели», — одобрила графиня. «Легче будет объясниться напрямик». Графиня, не мешкая, улеглась в постель, велела убрать столик с остатками завтрака и приказала кликнуть своего канцлера Тьерри Дирсона, а также своего кузена Анри де Сюли, который жил в ее особняке и к которому она в последнее время воспылала страстью. С обоими она намеревалась заняться делами графства. Несколько позже доложили о приходе графа Пуатья. Вслед затем тем вошел и сам Филипп в темном, по своему обыкновению, платье. Его длинные, как у цапли, ноги были обуты в мягкие сапожки, а голова под шапочкой с пером слегка склонилась на грудь. — Ах, зятек! Воскликнула Маго таким голосом, словно перед ней появился сам Спаситель. «Как же я рада вашему приходу! Знаете, чем я сейчас занимаюсь? Вот велела прочесть мне список моих угодий, чтобы выразить свою последнюю волю. Я такую страшную ночь провела» что не дай Бог никому. Все нутро изболелась от страха, вот-вот помру. И еще я испугалась, что не увижу вас и не открою вам свои заветные мысли, ведь я вас по-материцки люблю, что бы там ни произошло. Желая оградить себя от греха лжи, которые она немало успела нагромоздить за одну минуту. Графиня незаметно дотронулась до ладанки, висевшей на золотой цепочке. С этой реликвией, заключавшей частицу мощей святого дриона она не расставалась ни на минуту. Анри де Сюли отвернулся, боясь расхохотаться. Ибо почти всю ночь провел у своей кузины Маго и знал, что если ночью она и не спала, то уж никак не от страха. Графиня Маго не была создана для вдовства, только и всего у нее, у этой обжоры, был отменный аппетит как за столом, так и в постели. Впрочем, от не Магоа, удобно раскинувшаяся на парчевых подушках с округлыми и румяными щеками, широкими плечами, пухлыми руками, веяло несокрушимым здоровьем. Пожалуй, единственное, в чем она нуждалась, так это, чтобы ей пустили одну-две пинты крови. Сейчас она начнет разыгрывать комедию. — подумал Филипп Пуатье. — И внешне и внутренне точная копия Рубера Артуа. Можно подумать, что они брат и сестра, не тетка и племянник. Не сомневаюсь, она будет мне говорить о Рубере. Филипп не ошибся. Графиня могла с первых слов начала поносить подлого своего племянника. Упомянула про уловки Рубера — его интриги и интриги Лиги баронов Артуа, которых он подстрекал против нее, законно их госпожи. Для Маго, так же, как и для Рубера, весь мир вертелся вокруг графства Артуа, которое они оспаривали друг у друга в течение тринадцати лет». Все их мысли, поступки, дружеские связи, союзы, даже любовные приключения имели к этой борьбе то или иное отношение. Если один примыкал к одному клану, то лишь потому, что другой принадлежал к противному клану. Робер готов был поддержать любой королевский ордонанс, если тот не угоден его тетке. Мадам Маго заранее насторожилась против клеменции венгерской только потому, что Робер помогал Карлу Валуа в устройстве этого брака.